Глава 2. В 4 утра в понедельник в автобусе, идущем в аэропорт шар ему грустно, паршиво, очень одиноко. Он встречает рассвет на пустынном шоссе. Солнце бьет по его глазам. Кругом пролегают тени. Он смотрит, щурясь на проплывающий мимо пейзаж, на игру света и тени. Постепенно в нем нарастает чувство свободы, но когда он видит самолет, висящий низко в небе, Уязвленное эго опять возвращает его к мысли о том, что впереди его ждет отпуск в одиночестве.